Глава девяносто восьмая Душа многострадальной пурпурной жемчужины Возвращается на небо избавления от печалей. Слезы больного душой чудесного камня Орошают землю томления в разлуке. После отъезда отца бао ощутил слабость. Голова закружилась, и он впал в забытье. Каких только докторов к нему не приглашали, каких лекарств не прописывали, все тщетно. Он никого не узнавал. Если его поднимали с постели, послушно садился, и тогда казалось, что он здоров. На девятый день после брачной церемонии по обычаю полагалось навестить тетушку Се. Не сделать этого, она оскорбится, но как быть с Баоюем? Рассказать, что его обманули, но и так уже из-за этого он заболел. А бао Какие слова ей говорить в утешении? Уж лучше бы тетушка Се сама к ним пришла». Поразмыслив, матушка Дзя решила посоветоваться с госпожой Ван и Фэн Дзэн. «По-моему, — сказала она, — Бао и Бао Чай можно отнести в полонкинах к Сюэ. Вреда Бао от этого никакого не будет. А потом тёшку Се пригласить к нам, пусть утешет Бао Чай, заодно посоветуемся, как вылечить Бао Юя». Госпожа Ван поддакнула и велела приготовить всё необходимое. Бао-Чай не смел ослушаться старших, а бао делал все, что ему велели, как заводной. Бао-Чай хорошо понимал, чего заболел Бао-Юй, досадовала на мать за столь опрометчивый шаг, но молчала. Теперь же ничего не изменишь. Видя в каком состоянии Бао-Юй, тетушка Сюэ раскаивалась, что дала согласие на брак. Родные с ног сбились, приглашая самых знаменитых врачей, но никто не мог определить причину болезни. Но вот за городом, в старой полуразрушенной кумирне, нашли бедного лекаря по фамилии Би по прозвищу Джань. Он осмотрел больного и заявил, что причина болезни кроется в быстрой смене настроений, от радости к горю, что усугубляется нерегулярным приемом пищи. Все это и привело к застою крови. Лекарь приготовил лекарство, под вечер Бауей принял его, к концу второй стражи понемногу пришел в себя и попросил пить. Лишь после этого матушка-дзя и госпожа-ван успокоились, и матушка-дзя повела тетушку Сюэ и Бау чай к себе отдыхать бао был уверен, что долго не проживет, и когда все разошлись, схватил за руку сижень и, еле сдерживая рыдание, проговорил «Скажи, каким образом попала сюда сестра Бао-Чай? Я хорошо помню, что батюшка выбрал мне в жены сестрицу Даюй. Зачем же сестра Бао-Чай ее прогнала? Я сам хотел ее об этом спросить, но побоялся. Слышишь, как плачет сестрица Линь?» «Барышня лень больна», — заметила Сижень, не решаясь сказать Баую правду. «В таком случае я пойду к ней», — заявил юноша, порываясь встать с постели. Но не хватило сил, уже несколько дней он не прикасался к пище. «Я скоро умру», — обливаясь слезами, проговорил Бауюй. «И сестрица Дайюй тоже». Поэтому передай бабушке мое заветное желание поместить нас в одну комнату, чтобы мы могли умереть вместе. И гробы наши пусть стоят рядом. Если же суждено нам остаться в живых, пусть лечат нас вместе. Ради нашей с тобой многолетней дружбы сделай то, о чем я прошу, не обмани меня». Эти слова взволновались, Жень, причинили ей боль. В этот момент в комнату вошли Баучай и инер Баучай слышала последние слова Бауё и строго сказала, «Вместо того, чтобы печься о своем здоровье, ты занимаешься болтовней» старая госпожа всю душу в тебя вложила сколько страдала как заботилась о тебе ей за восемьдесят а ты бы хоть раз ее порадовал тогда она знала бы что все это не напрасно а мальчики твои я уж не говорю всю кровь своего сердца она тебе отдала воспитывала растила каково будет ей если ты умрешь в начале жизненного пути оставив ее на старости лет без всякой опоры как бы ни была несчастна моя судьба я сделаю все чтобы ты выжил подумай над Моими словами, и ты поймешь, что небо этого не допустит. Лежи спокойно, пройдет наваждение, наступит гармония сил света и тьмы, и я уверена, ты поправишься. бауюй молча выслушал Баучай Чай и вдруг засмеялся. — Мы так давно с тобой не беседовали. Никак не пойму, кому ты это все говоришь? скажу тебе правду признался баучай сестрица лень умерла в один из тех дней когда ты лежал без сознания умерла вскричал баую и привстав на постели не может быть да умерла повторила баучай неужто я стала бы лгать желая навлечь на нее несчастье — Старая госпожа и твоя мать, зная, как вы были дружны, не стали тебе об этом рассказывать, опасаясь, как бы ты не лишил себя жизни. Из груди бау-юю вырвался горестный вопль, и он ничком упал на кровать. В глазах потемнело, мысли поутались Неожиданно он увидел, что попал в какое-то незнакомое место. Неподалеку брел человек... И ему крикнул, «Позвольте спросить, где я нахожусь?» «На дороге, ведущей в загробное судилище», — последовал ответ. «Зачем ты сюда явился? Годы твоего земного существования еще не истекли. Я узнал о смерти моей близкой подруги и пришел ее навестить», — отвечал бау «Но сбился с дороги». «Кто она, твоя подруга?» — спросил человек. «Линда Юизгусу". из Гусу». «Лень даю, и при жизни не была такой, как все люди», — с холодной усмешкой проговорил человек. «А после смерти не уподобилась остальным духам. У нее нет душ. Как же ты можешь ее навестить? У всякого человека душа разума и душа тела в полной гармонии. Они сливаются перед его рождением и разлучаются после смерти». «Простого, смертного, и то не отыщешь в загробном мире, что ж говорить о Линдойой. Уходи-ка ты отсюда побыстрее!» Эти слова повергли Бауюя в смятение. Он долго стоял, озадаченно глядя перед собой, а затем промолвил, набравшись смелости. «Если вы говорите, что после смерти душа исчезает, зачем тогда загробное судилище?» «Загробное судилище лишь для тех, кто считает, что оно существует», — усмехнулся человек. «Мысль о нем предостерегает людей от грехов. Недаром говорят, что небо гневается на людей за их глупость, если они нарушают свой долг и правила поведения» если лишают себя жизни до да истечения положенного им срока, если предаются разврату, творят зло и губят себя без причины. Вот и ты сейчас губишь себя, разыскивая, даюй. Она удалилась в область небесных грез, мира великой пустоты, и если хочешь увидеть ее, сделай все, чтобы излечиться. Лишь в этом случае в назначенное время вы сможете встретиться. Если же ты будешь жить не по правилам и покончишь с собой... «Попадешь в загробное судилище, где встретишься только с родными, а даюй, не мечтай!» Сказав это, человек вынул из рукава камень и с силой бросил в грудь Бауюя. Баоюя испугался, ему захотелось поскорее вернуться домой, и было досадно, что он сбился с пути. Так он и стоял, переминаясь ноги на ногу, когда вдруг услышал, что его кто-то зовет. Открыв глаза, Баою увидел перед собой матушку Дзя, госпожу Ван, Бао чай и Сижень. Они звали его, заливаясь слезами. Баою бросил взгляд на красный фонарь на столе, на луну, ярко светившую в окно, и на душе стало легко и спокойно. Он вспомнил случившееся и понял, что это сон. Все его тело покрылось холодным потом. Из груди вырвался тяжелый вздох. Баучай была уверена, что Бауюй болеет из-за даюй, а не из-за утерянной яшмы, и, несмотря на все запреты, рассказала юноше о ее кончине. «Пусть сразу переживет все несчастья», — думала девушка. «Может быть, тогда к нему возвратится рассудок, и легче будет его лечить». Матушка дя не догадываясь о намерениях бау считала ее поступок опрометчивым, и лишь когда Бау-Юй очнулся, перестала волноваться и велела пригласить лекаря, чтобы еще раз осмотрел больного. Доктор проверил пульс и вскричал. «Удивительно! Пульс стал глубоким и спокойным, а подавленность прошла. Пусть завтра примет успокаивающее, и, надо надеяться, дело пойдет на поправку». После ухода доктора... Все разошлись, успокоенные. Сижень считала, что лучше бы Баою ни о чем не знать, и сердилась на Чай, но выражать недовольство вслух не осмеливалась. — Вы слишком поторопились, барышня, — говорила Энер, на что Чай отвечала. — Ничего ты не смыслишь. Я знаю, что делаю. Бао-чай, как уже говорилось выше, считала, что сильное потрясение пойдет ему лишь на пользу. И вот настал день, когда Бао-йой проснулся совершенно здоровым. Только воспоминания о Да йой выводили его из состояния равновесия. сиженька как могла, утешала его. Барышня Бау, чай ласковый и добра, потому отец и выбрал ее, а не барышню Линь. К тому же барышня Линь тяжело болела и в любой момент могла умереть. Но, зная твой беспокойный характер, бабушка не стала тебе ничего говорить и позвала Сю Янь, чтобы ввести тебя в заблуждение. Бау я опять расстроился, даже заплакал. Ему снова захотелось умереть, но тут на память пришли слова, услышанные во сне. К тому же он боялся огорчить бабушку и мать и подумал, «Все равно, да Юй нет живых, а из остальных мне больше всех нравилась Баучай». Бау Юй тешил себя мыслью, что брак с Баучай предопределен самой судьбой. У него яшма, у Баучай золото. Баучай видела, что уговоры ее на Бау подействовали, и перестала тревожиться. Совершив перед матушкой Дзя и госпожой Иван положенные обряды, Бао-Чай стала думать, как бы развлечь бао рассеять его печальные мысли. бао не вставал с постели, и присутствие бао лишь нагоняло на него тоску. Бао-Чай же всячески старалась утешить его. — Для тебя главное — вылечиться, — говорила она, — ведь мы теперь с тобой муж и жена, и век должны прожить вместе. Бао-юю нелегко было с этой мыслью смириться, но приходилось терпеть. Матушка Дзя, госпожа Ван, тетушка Сюэ ни на минуту не оставляли его, сменяя друг друга, а по ночам матушка Дзя присылала служанок, и Бао-юю оставалось лишь покориться судьбе и лечиться. Бау чай была добра и ласковой с ним, и постепенно горячую любовь к Да юю он перенес на молодую жену. Но об этом речь впереди. В тот день, когда состоялась церемония, дай и потеряла сознание. Дыхание в груди еле теплилось, и Ливаня, Дзидзюань не отходили от девушки и все время плакали. К вечеру дай и пришла в себя, глазами дала понять, что ей хочется пить дзэ поспешила налить в чашку грушевого отвара с корицей и ложечкой влила в рот больной. Да снова закрыла глаза, и некоторое время лежала неподвижно. Ливань знала, что это последний проблеск жизни, и, подумав, что еще полдня девушка протянет, ушла к себе сделать некоторые распоряжения по хозяйству. Вскоре Дайюй снова открыла глаза, схватила дюань Дзю за руку и, собравшись с силами, проговорила «Я скоро умру». Она надеялась, что мы всегда будем вместе. Мне и в голову не приходило, что я. Она умолкла, часто задышала и закрыла глаза, не выпуская руки Дзю Дзюани своей. У дюань Дзю мелькнула была надежда, но после долгого молчания Дайюй сказала «Сестра». У меня совсем нет родных, и одна в целом свете. Уж ты попроси, чтобы меня похоронили на юге, в родных местах. От этих слов Цзэдзюань похолодела и велела позвать Ливань, но в это время пришла Танчунь. — Третья барышня! — воскликнула Цзэдзюань. — Цзэ Вы поглядите на барышню Лень! Из глаз служанки покатились слезы. Танчунь подошла к постели, пощупала руку, да ей она была холодной. Глаза стали тусклыми, неживыми. Как раз в это время пришла Ливань. Никто из троих слова не проронил. Служанки принялись обмывать Даюй, но та вдруг рванулась и закричала бауюй Баюй, у тебя умолкла и покрылась холодным потом. Цзидзюнь бросилась к девушке, чтобы поддержать, но тело Даюй обмякло и стало холодеть, глаза закатились. Таньчунь и Ливань приказали причесать и обрядить Даюй. По ветру рассеялся чистой души аромат. Печаль в третью стражу ушла вдали дальние. Грёз. Дыхание до июй оборвалось в тот момент, когда чай в полонкине принесли в дом бауюя. Служанки, не переставая, плакали, но больше все огоревали ливань и танчунь. Они очень любили девушку. Надо сказать, что дом, отведенный для молодых, находился далеко от павильона реки Сяосян, и оттуда ничего не могло быть слышно. Но вдруг откуда-то донеслись звуки музыки. Все смолкли, стали прислушиваться, вокруг стояла тишина. Танчуни и -ли Ливань, выйдя со двора, снова прислушались. Нигде ни звука, только ветер шелестел в бамбуковых зарослях, да луна бросала свои лучи на каменную ограду. Позвали жену линь попросили распорядиться обредить покойницу, а утром доложить фэн -дзэ. Поначалу Фэнзэ не стала сообщать матушке Дзя о смерти Дэйюй, да боялась, как бы ты от расстройства не заболела. В доме без того хватало хлопот. Бау Юй болел, Дзя Джену предстояло отправиться в путь, да и мало ли было других забот. Фэнзэ пошла в павильон реки Сяосяны, тоже всплакнула. Затем она поздоровалась с Ливанью Танчунь и, узнав, что все необходимые приготовления сделаны, сказала «Вот и хорошо» но почему мне сразу не сообщили и заставили волноваться? — Как же вам сообщить? Ведь вы были на проводах старого господина, — проговорила Танчунь. — Нашли бы возможность, — вскричала Фанзе. — Впрочем, ладно, мне еще нужно пойти к бао этому несчастью нашего дома. Там хлопот хватит, а старой госпожа придется доложить, хотя смерть девочки, боюсь, будет для нее с тяжелым ударом. — «В таком случае действуй по обстоятельствам», — промолвила Ливань. «Выбери удобный момент и скажи». Фэнзе быстро вышла из комнаты. Она пришла к Баоюю как раз в тот момент, когда там был доктор, и услышала, что юноша идет на поправку. Воспользовавшись тем, что матушка Дзя и госпожа Ван немного успокоились, Фэнзэ потихоньку сообщила им о смерти даюй Матушка Дзя едва не подскочила от испуга и запричитала это «Я виновата! Я ее сгубила!» Из глаз старой госпожи полились слезы, но и девочка натворила глупостей. Матушка Дзя собралась было пойти оплакать Дайюй, но побоялась оставить бау -Юя. Не «Незачем вам ходить туда, почтенная госпожа!» Стали отговаривать ее госпожа Ван остальные, превозмогая скорбь. «Думайте о своем здоровье!» Тогда матушка Дзя велела пойти к Даюй госпоже Ван. «Иди к ней!» — напутствовала она госпожу Ван. «И от моего имени обратись к ее душе с такими словами. Мне тебя очень жаль, но отлучиться от внука я не могу, он мне роднее тебя. И если с ним случится несчастье, что я скажу его отцу?» Она снова заплакала, и госпожа Ван пришлось ее утешать. «Барышня Дайюй была вашей любимицей, почтенная госпожа, но судьба судила ей раннюю смерть. Нам ничего не остается, как устроить похороны, достойные людей нашего звания, и тем самым выразить ей нашу любовь и хоть немного успокоить ее душу и душу ее матери». Матушка дзя так убивалась, так плакала, что фензе пришлось пойти на хитрость и передать через служанку, что ее зовет Бауюй. Матушка дзя сразу вытерла слезы и промолвила: «Опять что-нибудь случилось? Нет ничего», поспешила ее успокоить фензе Просто она вас вспомнила. Опираясь на руку джен мальчик мальчика Дзя торопливыми шагами направилась в комнату Баоюя. За нею последовало фэнзе На полпути им повстречалась госпожа Ван, возвращавшаяся из павильона реки Савасян, Ее рассказ снова расстроил матушку Дзя, но, торопясь к Бауюю, она сдержала слезы, сказав лишь «Я надеюсь на вас, а сама туда не пойду. Мне тяжело ее видеть. Сделайте все, как полагается». Госпожа Ван и Фензе обещали, и матушка Дзя пошла дальше. Придя к бао она спросила, — Ты зачем меня звал? Хотел попросить вас, бабушка, чтобы не отпускали сестрицу до да юй хотя бы ради меня. Вы одна можете это сделать, — с улыбкой произнес Бао-Юй. Она вчера мне сказала, что собирается уезжать на юг. — Хорошо, — обещала матушка Дзя, — не волнуйся. Сижень помогла бауюю лечь. От него старая госпожа пошла к Бау чай Следует заметить, что со дня свадьбы еще не прошло девяти дней, и Бао-Чай не полагалось появляться на людях, поэтому при встрече с кем-нибудь она смущалась. Увидев матушку Дзя всю в слезах, она бросилась к ней, распорядилась подать чай, но матушка Дзя знаком велела ей сесть. — Говорят, сестрица Лин заболела? — спросила Бао-Чай. — Как она себя чувствует? Лучше? — У матушки для из глаз покатились слезы. «Дитя мое!» — воскликнула она. «Сейчас я тебе все расскажу, только Бауюю ни слова. Немало тебе пришлось вынести из-за сестрицы Даюй, но сейчас ты жена Бауюи, и я могу рассказать тебе все без утайки. Уже третий день, как сестрицы Даюй, нет в живых. Она умерла в тот час, когда тебя в ланки не принесли в наш дом. Бао ее очень любил, и в этом причина его болезни. Да ты и сама это знаешь, ведь прежде жила в саду». Бао Чай покраснела, но при мысли, что до ее умерла, не могла удержаться от слез. Поговорив с ней немного, матушка Дзя удалилась. Весть о смерти Дайюй не шла у бао из головы. Она не знала, как поступить, боясь совершить опрометчивый шаг. Однако на девятый день, побывав у матери, Бао-Чай решилась и открыла бао -Юю всю правду. Как она и надеялась, юноше стало легче, и теперь в разговорах с ним не нужна была прежняя осторожность». И все же рассудок Бао все еще был помрачен, и он без конца твердил, что хочет поплакать над гробом Даюи. Матушка Дзя уговаривала внука выбросить из головы и глупые мысли, однако горе утраты ухудшило его состояние. Доктор определил у Бауюя душевное расстройство и заявил, что лекарства помогут в том случае, если как-нибудь развеять его тоску. Тогда Бауюй потребовал, чтобы его немедля пустили в павильон реки Сяосян. Пришлось матушке Дзя согласиться. Она велела служанкам отнести туда Баюя на плетеном бамбуковом стуле, а сама вместе с госпожой Ван отправилась вперед. У гроба да Юй матушка Дзя выплакала все слезы, и Фэнзе то и дело приходилось ее утешать. Плакала и госпожа Ван. Ливань пригласила мачку Дзя и госпожу Ван во внутренний покой отдохнуть. Бао Юй, едва переступив порог, разразился горестными воплями, подумав о том, что обитательницы павильона уже нет в живых, а сколько раз он бывал здесь. Как близки они были с Дай Юй, но смерть разлучила их. Все принялись утешать Бао Юя, только напрасно. Он так рыдал, что пришлось его увести. Остальные тоже скорбели, и больше всех Бао Чай. Баоюй требовал, чтобы позвали Цзы Дюань. Он хотел расспросить ее, что барышня говорила перед смертью. Цзы Дюань последнее время не питала к Баоюю никаких добрых чувств, но видя, как он убивается, смягчилась немного да и вообще не посмела при господах грубить, и все рассказала, как барышня Лин заболела вторично, как сожгла платок из стихи, что говорила перед смертью. бау ей рыдал до полного иступления, пока не перехватило дыхание. Воспользовавшись моментом, Танчунь напомнила, что Дай-юй просила похоронить ее на юге. вздыхав еще и поплакав, Все решили, что пора расходиться, только бау не хотел покидать павильон, на силу его уговорили. Треволнения не прошли даром для матушки Дзя. Вернувшись домой, она ощутила недомогание. Все тело горело, голова кружилась, и, несмотря на тревогу, о ей пришлось лечь. У госпожи Ван разболелось сердце. Вернувшись домой, она тотчас же послала Цайюнь помогать Сижень. «Если Бау Юй станет хуже, — наказывала она служанке, — немедленно сообщи нам. Баучай знала, что не так-то легко будет увести Бау Юй из жилища Юй и даже не пыталась его уговаривать, лишь отпускала по его адресу всякие колкости». Опасаясь огорчить ее, баоюй юй согласился уйти, а на следующий день почувствовал себя лучше, и хотя был еще очень слаб, душевная боль прошла. С этих пор дело пошло на поправку. Матушка Дзя, к счастью, не заболела, только у госпожи Ван никак не проходили сердечные боли. Что ж, до тетушки Сюэ, то она радовалась, видя, что Бао-Юй выздоравливает. Но об этом речь пойдет ниже. Как-то раз матушка Дзя позвала к себе тетушку Сюэ и сказала, «Это вы с чай спасли Бау Юя. Сейчас ему лучше. А вот дочь вашу мы обидели. Срок траура по государу не миновал, поэтому самое время сейчас сыграть настоящую свадьбу. Прошу вас, выберите счастливый день». — Зачем же я буду его выбирать, — почтенная госпожа, — удивилась тетушка Свея. — Вы все прекрасно устроили. Дочь моя, разумеется, не красавица, зато умна, и к тому же добра и покладиста. Вы сами это хорошо знаете. Единственное, чего я желаю, чтобы они с Бау Юем жили в мире и согласии и больше не заставляли старших волноваться. Так что день для церемонии назначьте сами. «Родственников уведомлять не будем?» «Конечно, будем!» — не раздумывая ответила матушка Дзя. «В жизни наших детей это большое событие. Так отчего родственникам не повеселиться несколько дней? Да и мы сами на радостях выпьем вина. Напрасно, что ли я, старая хлопоталая?» Слушая матушку Дзя, тетушка все и радовалась, однако не преминула напомнить о приданом, «Ведь мы не чужие!» — А теперь стали совсем близкими родственниками, — промолвила матушка Дзя. — Зачем уж так торопиться с приданым? Необходимых вещей у вашей дочери полна комната. А чего не хватает, можете прислать, скажем, вещи, любимые Бауча из детства? — Бауча не так мнительно, как была моя внучка Даюй. Будь у Даюй другой характер, она не умерла бы так рано. На глаза тёточки навернулись слёзы. В этот момент вошла Фэнзэ и с улыбкой спросила «Бабушка, тётушка, что вас так опечалило?» «Мы только что опять вспомнили сестрицу даюй ответила тётушка Сюэ. «А вы не расстраивайтесь», — вновь улыбнулась фэнзе «Сейчас я вам расскажу что-то забавное». Матушка Дзя вытерла слёзы, и на её устах заиграла улыбка. «Опять хочешь над кем-нибудь посмеяться? Что ж, говорим и послушаем». «Но если окажется не смешно, берегись!» Еще не раскрыв рта, Фэнзе развела руками и стала корчиться от смеха. «Если хотите узнать, что рассказала Фэнзе, прочтите следующую главу».